Кто заверял, что знается Данила с разбойниками? А в Муромских лесах в те поры они еще пошаливали. Оттого и пошла молва по народу, будто богатство Даниле на дуван досталось. Много разного вздору говорено было, а истинной правды никто допытаться не мог. Примечание. Кузьма Рощин, знаменитый разбойник Муромских лесов, Грабившие особенно проезжавших на Макаревскую ярмарку московских купцов во второй половине 18-го столетия. Говорят, он много кладов зарыл по лесам. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. От Андрея Поташова нажился Данила. О том Поташове вот какой сказ. «Водни Петра Великого, посадские люди из Мурома, братья Железниковы.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 Не пошло муромцам вопрок царское жалование. По лесам возле оки разбойники хозяйничали. С заряженными ружьями приходилось дудки копать, завод рвами окапывать. По валам пищали до пушки расставлять. Примечание. Дудка — колодезь для добычи руд, шахта. Конец примечания. Работали кое-как. Кончилось дело тем, что пропившийся рабочий изменил хозяевам.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 умножали богатство тульского оружейника. Кто Паташову становился поперек дороги, деревни, дома, лошади, собаки, жены, дочери, добром не хотел уступить, того и в домну сажали. Слова супротивного мол ведь никто не смел. Все преклонялись перед властным оружейником. Перевел Поташов разбою в лесах муромских, но не перевел разбойников.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 И те гусары за пояс заткнули удалую вольницу, что истари разбои держала в лесах муромских. Барынюль какую, барышню, поповну, купецкую дочку выкрасть, да к Андрею Радивонычу предоставить, их взять. И тех гусаров все боялись, пуще огня, пуще полымя. А когда помирал Андрей Радивоныч, были при нем две живых жены.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 Макей де Марка. Отцовское прозвище за ними осталось. Стали писаться они с Малакуровыми. За раз двух невест братья приглядели. А были те девицы, между собой свойственницы. Сироты круглые. То и другой по 18-му годочку только что минуло. Дарья Сергеевна шла за Макея. Алена Петровна за Марку Данилыча. Сосватались филипповки. Мясоед в том году был короткий. Сретенье в Прощенное Воскресенье приходилось. А старшему брату надо было в Астрахань до Водополи ездить. Решили венчаться на Красную Горку. Обе свадьбы справить зараз в один день. Прошел Великий пост. Пора бы домой Макею Данилычу, а его нет как нет. Письма Марка Данилычу в Астрахань пишет и к брату, и к знакомым.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 В Астрахани нет. Откупные Смолокуровские воды пустуют. Остались ловцам незданные. Перед Ильяным днем прибрел к Марку Данилычу астраханский приказчик его, Корней Евстигнеев, по прозвищу Прожженный. Вести принес он недобрые. Вот что рассказывал. По съеме на откуп казенных вод Макею Данилычу. До той поры, как с ловцами рядится.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 потому что ветра стоят сильные. Не послушалась молодежь. поехала. Дня три везли до воды на санях съестные припасы. Дрягалки, кротилки, чекмари и ружья. Видят на закрайне шихану. Видимо-невидимо, лов, значит, будет удачный. В тех огражденных от ветра шиханах тюлени детёнышей выводят и оставляют там до весны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 Стали копытами олед бить. Бывалые охотники всполошились, на конь кричат назад поскорей. Шест в тюлении лазок опустили, маячит льдину, значит, оторвала. Поскакали назад, по своему следу глядь, синеет вода, а вдали сверкает и береет за крайно матера льду. Туда-сюда море кругом.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 Перам конца не было, шумные и веселы были перы. Но горем и печалью с них веяло, грустил по брате Марка Данилыч. Грустила и его молодая жена Алена Петровна. Тяжело ей было глядеть на подругу, что, не видав брачного венца, овдовела. Много о Дарье Сергеевне она тихих слез пролила. Люди тех слез не видали, знали про них только бог да муж. А муж жену не тревожил, печалью в одни радости ее не попрекал, сам горевал вместе с Аленушкой, обезмолвной, на все слова безответной Дарье Сергеевне. Убедила Аленушка бездомную сиротку-сестрицу жить у нее, всяким довольством ее окружила, жениха обещалась сыскать. Безродная Дарья Сергеевна перешла жить к сестрице, но с уговором не поминать бы ей никогда про брачное дело. «Остаток дней положу на молитвы», — сказала она. Надела черный сарафан, покрылась черным платком и в тесной уютной горенке повела жизнь крестовой невесты. Только четыре годика прожил Марко Данилыч с женой. И те четыре года ровно четыре дня перед ним пролетели. Жили с Малокуровы душа в душу. Жесткого слова друг от дружки не слыхивали, косого взгляда не видывали. На третий год замужества родила Алена Петровна дочку Дунюшку. Через полгода сыночка принесла. На пятый день помер сыночек. Неделю спустя за ним пошла я Алена Петровна. Когда она умирала, позвала Дарью Сергеевну. Богом ее заклинала. Скинула б черное платье. Женой была бы Марку Данилычу, матерью Дуни сиротки Не восхотела того, Дарья Сергеевна, на отрез отказала кончавшие дни сестрицы подруги. Матерью Дуни буду я, сказала она. Бога создателя ставлю тебе во свидетели, что сколько смогу, заменю ей тебя. Но замуж никогда не посягну. «Земной жених до дня воскресенья в пучине морской почивает. Небесный царит над вселенной. Третьего нет и не будет». Замолкла Леона Петровна и, собравшись силами, тихо, сквозь слезы промолвила, возглянув на подошедшего Марка Данилыча. «Его не оставь ты советом своим, попеченьем, заботой. Глядеть бы мне на вас да радоваться, Дунюшку».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 По старорусским свычаям обычаям не повелось с невестиной стороны сватовство зачинать. Однако же многие купцы к Смолокурову свах поцелали. Выхваляли свахи своих невест пуще божьего милосердия, хвастали про них без совести и всеми мерами уговаривали Марка Данилыча делом не волоча перстнями меняться, золотой чарой переливаться.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 Материнскими ласками, денно заботами о сиротке наполнились ее дни, но не нарушила Дарья Сергеевна строгого поста, не умолила теплых молитв перед Господом об упокоении души погибшего в море раба Божья Макея. К тем молитвам прибавила столь же горячие, столь же задушевные молитвы о здравии, душевном спасении и честном возрастании рабы Божьей, младенца Евдокии. Из любви к названной дочке приняла Дарья Сергеевна на себя и хозяйство по дому Марка Данилыча, принимала его гостей, сама с Дуния изредка к ним ездила, но черного платья и черного платка не сняла. Незримо для людей, ведя суровую жизнь строгой постницы,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 Много гордилась Ольга Панфиловна званием «чиновницы» и тем, что муж ее второй чин имел. Звала себя Благородную и потому шляпки носила до да чепчики, шлялась по дворянским домам и чиновничьим, но не видя там большого припеку, не сходила своими посещениями до неблагородных, даже до самых последних мещан. Не было у нее постоянного жилища где день, где ночь привитала, и пожитки ее по всему городу были раскиданы. У исправницы сундук, у стряпчих ларец, у казначейшей постелюшка, все у благородных. И мыкалась век свой бездомная Ольга Панфиловна промеж дворов, перенося сплетни из дома в дом. Редкий творческий дар имела она, иной раз такое выдумает, что после сама надевиться не может.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 «Мы ведь люди недостаточные. В прикусочку все больше. Да не один сахар, матушка. Все стало дорогим, дорогохонько. Ни к чему нет приступу. Вышла я сегодня на базар. Пришла раны, мранёшенька. Воза еще не развязывали. Хотелось подешевле купить кое-чего на масленицу. Ничего, сударыня, не купила. Как и есть ничего. Соленый судак 4 до 5 копеек. Топлёное масло 14. Грешнего мука полтинник, и корки бы надо к блинкам. Купила бы справской, хорошенькой. Да купил-то Сергеевнушка нет. Так я уж про думала взять. И те 18 до 20 копеек. Самые последние. Примечание. Купилы деньги. Конец примечания. Как жить? Чем бедным людям питаться? Сама посуди. Опять же, дрова как вздорожали.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 Даже со слезами на красных, маслянистых глазах молвила Ольга Панфиловна. «Весь город ведь что в трубы трубит? А ты и не знаешь ничего, моя горе-горькая. Вот уж истинно-то правда, что в сиротстве жить только слезы лить. Все-то обидеть сироту хотят, поклёпы несут на неё да напраслины. А то ведь что уголь? Не обожжет, так запачкает. В трубы трубят, сударыня, в трубы трубят».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 «Вот тебе благодарность, да и ждать другого от Аниськи нечего. Кровь-то в ней какая? Самая подлая. Подкидыш ведь она, Девица на дочка. Если бы в ней хоть единая капелька благородной крови была, стала бы разве она такие речи нести про свою благодетельницу?» «Говорит, эдакая подлая, будто ты, Сергеевнушка, летось, ребёночка принесла. Вот ведь аспид то какой, вот ехидна-то!»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 а ты еще отделяешь ее всем. И сегодня на базаре похваляется, что это говорит за рыба, соленый судак. Мне, говорит, от смолокуровых, сетрины к масленице-то пришлют, да малосольной белужины по большому звену, да к икры бурак. Приходи, говорит, ко мне, хорошими блинками угощу, а я ей совести, говорю, в тебе нет. Искариотка ты подлая, кто тебя кормит да жалует, на тех ты сплетки плетешь.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 К дому-то близко бы не подпустила. Собак на нее на смотницу с цепи велела спустить. Поганая бы металлойца два разбила била её. Чтоб почувствовала она, подлая. Что значит на честных девиц сплетки плести? Прощай, моя сердечная, прощай, миленькая. Дунюшку поцелуй. А если милость будет, пришли мне на бедность, к масленице-то. Рыбёшки какой не наесть. Да и корочки. Ведь у вас, поди, погреба от запасов-то Не оставь, Сергеевнушка, яви милость.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 В глазах расстилается туман, С места бедная двинуться не может. Все ей слышится, в трубы трубят, В трубы трубят. Вдруг тихо-тихонько растворилась дверь, И в горницу смиренно, степенно Вошла маленькая, тщедушная, Не очень еще старая женщина В черном сарафане с черным платком в распуск, По одежде знать, что Христова невеста.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 и с попадьями, и с просвирнями. А Терентьевна в старинке держалась. Была по Спасову согласию. Раскольники этого толка хоть крестят и венчают в церкви, но скорее голову на отсечение дадут, чем на минутку войдут в православный храм, хотя бы и не во время богослужения. Терентьевна не то, что в церковь. К церковнику в дом войти считала таким тяжелым грехом, что его ни постами, ни молитвами не загладишь. Потому красноглазихе в старообрядских домах и было больше доверия, чем прощелыге Ольге Панфиловне, что, ходя по раскольникам из-за подарков, прикидывалась верующую в спасительность старенькой веры и уверяла, что только по своему благородству не может открыто войти в ограду спасения, и потому и живет Никодимский».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 Зато каждый раз получала от согрешивших деяние благо, потому что очень уж была гораздо отмаливать грехи учреждавших в угоду дьяволу и на прельщение человеком демонские празднества. У Анисии Терентьевны были еще два промысла. Ольге Панфиловне, как церковнице, они были не с руки. У кого из раскольников покойник случится – Аниси Терентьевна псалтырь над ним читает. Праздник господин, либо хозяйские именины придут, она службу в Маленной справляет. Был и еще у ней промысел, мастерицей она была, грамоте детей обучала. Получала за труды плату с естными припасами, кое-чем из одежи, деньгами редко. Брала за выручку с кого погодно, с кого так, за азбуку плата, за часовник другая. Запсалтырь третья по домам обучать красноглазиха не ходила, разве только к самым богатым. Мальчики, иногда и девочки, сходились к ней в лачушку, что поставил ей какой-то дальний сродник на огороде еще тогда, как она только что надела черное и пожелала навек остаться Христовой невестой. Дети, всякие домашние послуги отправляли ей, воду носили, дрова кололи.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 Его жрецы идольские, власти, его слуги, творящие волю сына погибельного, всяко скоблено рыло, всякий щепотник, всякий табашник запечатлен его печатью. Сидит он в церкви, в судах, кроется в щепоте, в четвероконечном кресте, в пяти просфорах, в еретических Никонианских книгах.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 пост в положенные дни, а пуще всего не общение со еретики, вражда и ненависть к церкви и церковникам. Вот и все нравственные обязанности, что внушают раскольничим детям мастерицы. Творить брань со антихристом и со всеми его слугами — подвиг доблестный, доставляющий в здешнем мире гонения, а в будущем — неувидаемые светозарные венцы. Так учила Анисья Терентьевна, и далеко разносилась о ней слава, как о самой премудрой учительнице. Хоть Марко Данилыч был по поповщине, однако Анисья Терентьевна сильно надеялась, что как только подрастет у него Дуня, он позовет ее обучать дочку грамоте. Мастерицы из поповщинского согласа во всем городе ни одной не было, а красноглазиха была в славе. Потому и рассчитывала на Дуню. Тут ни куль муки за часослов, ни овчинная шуба за выучку всему до да крошечки. Обучение ей единственной дочери первого во всем уезде богача не тем пахло. И Ионисья Терентьевна, еще ничего не видя, утешала уж себя мыслью, что Марка Данилыч хорошенький домик ей выстроит, наполнит его всем нужным. Да, притч того и денежонок на разживу пожалует. Потому и забегала она частенько к Дарье Сергеевне, лебезила перед Марком Данилычем. А Дунюшку так ласкала, что всем было на диво. Зато и не оставлял ее с Малакуров подарками. И это самое распаляло злобой благородную Ольгу Панфиловну. Спать не давала ей. Семь лет Дуне минуло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 виду не подала, что у ней на сердце. Скрипя досаду, начала было выхвалять перед Марком Данилычем Дунюшку. И разуму-то она острова, и такая девочка понятливая, да такая умная. Смолокуров самодовольно улыбался, гладил умницу по головке и верил выдать Анисе Терентьевне фунт чаю да головку сахару. С того часу не взлюбила красноглазиха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 Да и нельзя было идти наперекор обычаем, А по ним в маленьких городках они Терентьевны необходимы в дому как сметана к ощам, как масло к каше. Радушно принимаются такие всюду. Ежели хозяева люди достаточные, дотороватые, гостят у них подолгу. «Все ли в добром здоровье, сударыня?» С умильной улыбочкой спрашивала Анисия Терентьевна, садясь на краешек стула возле двери. «Слава Богу!» — сухо ответила ей Дарья Сергеевна, сились оправиться от смущения, наведенного на нее только что ушедшей Ольгой Панфиловной. «Дунюшка, здоровенька ли?» «Слава Богу!» «Учится каково?» «Учится ничего». «Далеко ли ушла?» «Часослов покончили. За первую кофизму села», — ответила Дарья Сергеевна. «Так, сударыня, так впрями из-за псалтырь села. Слава Богу! Слава Богу!» говорила Аниси Терентьевна, и, маленько помолчав, повела умильные речи. «А я на базар ходила, моя сударыня. Да и, думаю, давно не видала я болезную мою Дарью Сергеевну. Семка забреду к ней. Всем-ка погляжу на нее, да узнаю, как вы все живете, можете. Вдруг горять когда-то еще выпадет досужее времечко. Дела ведь тоже, сударыня, с утра до ночи хлопоты, да и ходить-то, признаться, не к вам». «А базар от, от вас рукой подать. Раз шагнула, два шагнула, и у вас в гостях». А до базару заходила я к Шигиным. Забегала на единую минуточку. Мальчонка-то их не азбуку прошел. За часослов сажать пора. Да вот другая неделя ни каши не несет, ни плата, ни полтины. Сами посудите, Дарья Сергеевна. Как же я за часословицет? Его без даров посажу. Не водится». И посмотрела же я на ихнее житье бытьё Беднота-то какая, нищета-то, Печь не топлена, мерзнут в избета. А шабры говорят: по троим где суткам не пьют, не едят. Где полтину им взять, где платок купить? Да еще кашу варить. Сама вижу не из чего, а старой обычай не приставишь. Нельзя не годится. В мале порушишь, все предание порушишь. Нечего делать, велю Федюшке, мальчонке-то ихнему, сызного учить азбуку. Пущай его, зады твердит, пока батька с маткой не справится. Да где горемычным им справиться? Где справиться? Совсем подрезались. Все то, что было, и одежонку, и постеленку все продали. Одно божье милосердие, покуда осталось. А большачок вот все курит, сударыня, все курит каждый божий день. Иной раз в кабаке, что супротив Михаила Архангела, с утра до ночи просидит, а домой приволочется первым делом жену за косы таскать. Она во всю мочь, караул! А он-то ее перекрикивает. Жена да боится своего мужа. Дело ночное. Шабры сбегутся с раму-то, что садом от какой. Да это, к сударыня моя,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 Не имется, сударыня, хоть говори, хоть нет. И бога не боится, и людей не стыдится. ох ох хо ох, ох, ох дела наши, дела, как подумаешь. Молча слушала Дарья Сергеевна, трещавшую, как заведенное колесо, мастерицу. Жалко ей стало голодавших Шигиных. А больше всего Бойкова, способного на ученье Федюшку. Вынула из сундука бумажный плат и денег полтину подавая их мастерице, молвила. «Вот тебе, Терентьевна, платок, вот тебе и полтина. Велю работнице крупы на кашу отсыпать. Доучивай только Федюшку как следует. Сажай его скорее за часослов. Знаю я мальчика. Славный такой». «Что ты, сударыня?» С ужасом почти вскликнула Анисья Терентьевна. «Как сметь старый завет представлять?»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 «Что ты? Что ты, сударыня? Акстись, Опомнись!» — вскрикнула громко Анися Терентьевна. «Как возможно только помыслить, представлять старину? После того скажешь, пожалуй, не все ли де едино, что в два, что в три перста креститься?» «Эк, к чему применила?» — начала была Дарья Сергеевна. Но мастерица и договорить ей не дала. «Всяко перемена во святоотеческом предании, всяко новшество, мало ли оно великоли». Богу противно, строго, громко и внушительно зачела Анисья Терентьевна. «Ежели ты, сударыня, обучая Дунюшку, так поступаешь, велик ответ пред Господом дашь. Про тех, что соблазняют малых-то детей, какое слово в Писании сказано? Да обесится жерно фасельский на выи его, да потонет в пучине морстей. Вот что, сударня. чем же я соблазняю?» — спросила Дарья Сергеевна. — А применую древнего чина, — подхватила Анисия Терентьевна, — сказано, мал квас все смешение квасит. Сама мала отмена святоотеческого предания все тщетным и греховным творит. Упрямится у тебя, Дунюшка, то иной раз. — Бывает, — ответила Дарья Сергеевна. — Нельзя же, ребенок. А ты что с ней делаешь? Как она заупрямится? Учиться не захочет, аль зашалит, — спросила мастерица. «Когда пожурю, а больше все лаской. Она ведь у нас кроткая, послушливая», — сказала Дарья Сергеевна. «Пожурю лаской», — с насмешкой передразнила ее Анисия Терентьевна. «Не так, не моя, не так. Что про это писано, а? Не знаешь? Слушай-ка, что? Не ослабляй, бия, младенца! аще щеболазою биешь его, не умрет, но здравие будет. Ты, бо я его по телу, душу его избавляешь от смерти. Дщерили и маши, положи на ню грозу свою, и соблюдешь ее, от телесных да не свою волю приемши. В неразумии прокудит девство свое. Так-то, сударыня моя, так-то, Дарья Сергеевна. Примечание. Прокудить, шалить, проказничать.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 А ащи же дети согрешат отцовским небрежением, ему о тех гресех ответ дати. Скажи ты это от меня Марку Данилычу. А после, как вырастет Дуня да согрешит, будет ему от Бога грех, а от людей укоры и посмех. Так-то, сударыня. На медне, как была я у вас, поглядела на Дунюшку и поболела сердцем. Ох, каково горько поболела! Девочка махонькая, а по всем горницам бегает, по стульям скачет, да еще, прости, господи, мирские песни поет. Тут бы сейчас дубцом ее, а тетенька смеется, хохочет, да и ты тоже, сударыня. Хорошо ли это? Что про это сказано? Воспитай детища с прищением и не смейся к нему, игры творя. В мале босья ослабиши, велицы поболиши, скорбя.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 Что дальше Василию от Велики гласит? При старейших молчании, при мудрейшем послушании. А я на медне стала было ее уговаривать маленько с пристрастием, про турлы-мурлы молвила ей. А она мне язык высунула. Благочинно ли это, по писанию ли? От раковицы по Василию Великому не дерзкой быть и на смех. А она у вас только и дело, что гагочет. Стыдением украшайтесь надобно.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 Я, матушка, слава тебе, Господи, не одну сотню ребят переобучила. Знаю, это дело в досталь. Насчет чего другого? Так. А уж насчет учебы со мной, сударыня, не спорь. Может, верст ста на полтора кругом, супротив меня другой мастерицы нет. Ни не в похвальбу скажу, сколько ребятенок грамоте не обучала. Мужеско-поло и женско все до единого в древнем благочестии крепко прибывают.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 Зазвучали они будто сердечным участием. «Ах, это моя, Дарья Сергеевна! Ведь жалеючи вас, моя болезная, так говорю. Может, что неугодное молвила? Не обессудьте, не осудите. Покройте нашу глупость своей лаской-милостью. Из любви к вам, матушка, из единой любви сказала. Помню, чьи милости Марка Данилыча и ваши, сударыня. Люди ведь зазирают, люди, матушка». Теперь у всех только и речи, что про вас да про Дунюшкино ученье. Известно, сударыня Марка Данилович, такой богатей. Дочка у него одна-единственная. До да кого не доведись, всякому занятно посудить-порядить». «Да что кому за дело?» — с досадой молвила Дарья Сергеевна. «Народ мало вас, сударыня. Никто ему говорить не закажет. Ртов у народа много, всех не завяжешь». Так говорила Аниси Терентьевна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 Матинка на рогожке спала, в одном студенном шушунишке до пяти годов щеголяла. Зато какая-то, пес их знает, была еле страторша. А дочку за секретаря, что ли, там за какого-то выдала. Родословная видишь. А какое у них родословье? От ерника Болда, от Болды шишка, от шишки ком. А вы еще, сударыня, такую паскуду до себя допускаете. Первонаперво неверная.